396. -е. Гуру. Перенос бытия в мысль, а мысли в сферы духа, ручательством будет того, что земные дела утратят свою власть над сознанием. Мало принять мысль о приходимости текущего часа умом, и надо ассимилировать сердце. Цитадаль духа это сердце, которое бьется всегда. Поручать ему можно усвоение мыслей надземных. Сердце будет стражем ночи, ибо и ночью бьется оно. Мысль, положенная к ночи на сердце, будет бодрствовать в течение сна. Сердцем своим можно даже разговаривать, порча ему исполнение задуманных мыслей. Можно сердце назвать органом духа. Тело спит и нуждается в сне, но постоянно бодрствует сердце.